Автоген не возьмет, только направленный взрыв. И тут же я невольно зажмурился и застонал. Мысль ударила по внутренней стороне глазных яблок и мгновенно распространилась дальше, молотя в пески в основании черепа, разрывая извилины изнутри. Никогда не подозревал, что может быть так больно начать думать после столь длительного приступа боевого безумия. Когда приступ адской боли пошел на уголь.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 Я вторично поклялся, что не буду предъявлять счет торговцу за то, что он послал мне в начиненное монолитовцами радиоактивное пекло в одном бронежилете, если, конечно, суждено будет встретиться с ним. Пуля пробили бронированные стекла обоих светофильтров, и тяжелый труп грохнулся на спину, затормозив на несколько мгновений передвижение бегущих следом. Несколько мгновений, как это много бывает порой. 20 секунд. Следующий монолитовец оказался хитрее. Из темноты коридора вылетела граната, выпущенная из подствольника. Но не долетела, клюнув в потолок и рикошетом вонзившись в пол, метров в двадцати от меня. Я бросился ничком, послушал, как свистят моей головой осколки. После чего, рванув вперед по пластунски, преодолел полтора метра до ближайшего трупа. После чего, не высовывая головы,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 Ему не надо было целиться, аномалия заняла бы все пространство узкого коридора перед дверью, но я оказался на мгновение быстрее. Рубильник был прямо за дверью, обычный рубильник, дублирующий автоматику от батареи аварийного питания, на котором я повис, тормозя дальнейшее открытие двери, и от которого меня отбросило белые молнии, вылетевшие прямо из бронированного косяка.